В-третьих, проблематизация ребенка обуславливает генерализацию потому, что как только детство, инфантильность, блокировка и задержка на детстве образуют главную привилегированную форму психиатризируемого индивида, у психиатрии появляется возможность вступить в корреляцию с одной стороны с неврологией и с другой стороны с общей биологией. Если вновь обратиться к Аскеролевской психиатрии, то можно сказать. что ей удалось стать медициной лишь ценой ряда приемов, которые я бы назвал подражательными. Потребовалось определить симптомы, так же, как это имеет место в органической медицине. Потребовалось дать наименование различным болезням, взаимно классифицировать и организовать их. Потребовалось ввести этиологии, аналогичные органической медицине, найдя в области тела или в области предрасположенностей Элементы, которые могли бы объяснить развитие болезни. Ментальная медицина школы Скироля – это медицина, основанная на имитации. Напротив, как только детство начинает рассматриваться как точка схода, вокруг которой организуется психиатрия индивидов и поступков, у психиатрии сразу появляется возможность функционировать не по модели имитации, но по модели корреляции. неврологии развития и остановок в развитии, а также общей биологии со всеми видами анализа, который может проводиться как на уровне индивидов, так и на уровне видов эволюции. Все это становится в некотором смысле ареалом психиатрии, внутри которого она гарантированно может работать как научное и медицинское знание. И наконец вот что, на мой взгляд, наиболее важно, Это четвертый путь генерализации психиатрии, прокладываемый детством. Детство и поведенческая инфантильность предоставляют психиатрии в качестве объекта не столько и даже, возможно, вовсе не болезнь или патологический процесс, но некоторые состояния, характеризуемые как состояние дисбаланса. Это состояние, при котором элементы принимаются функционировать таким образом, который, не будучи патологическим, не будучи носителем болезненности, тем не менее не является нормальным. Возникновение инстинкта, который сам по себе не является болезненным, который сам по себе является здоровым, но который ненормален в том, что заявляет о себе здесь и сейчас, слишком рано или слишком поздно, а также слишком бесконтрольно. Возникновение такого типа поведения, которое само по себе не патологично, но которое в нормальном случае не должно заявлять о себе в рамках той конфигурации, в которую заключено, все это и является теперь референтной системой психиатрии. Или, во всяком случае, областью объектов, которую психиатрии предстоит ограждать. Разлад, структурное расстройство, контрастирующее с нормальным развитием вот что является теперь первоочередным объектом психиатрии. Болезни же. оказываются второстепенными по отношению к этой фундаментальной аномалии, предстают лишь как своего рода эпифеномен по отношению к этому состоянию, которое по сути своей является состоянием аномалии. Становясь наукой о поведенческой и структурной инфантильности, психиатрия получает возможность стать и наукой о нормальном и ненормальном поведении. вследствие чего мы можем сделать два вывода. Первый заключается в том, что в некотором смысле, сокращая свою траекторию, все более сосредоточиваясь на этом темном уголке существования, каковым является детство, психиатрия превращается в общую инстанцию анализа поведенческих проявлений. Не завоевывая всю совокупность жизни, не обнимая все развитие индивидов от рождения до смерти, Но наоборот, неуклонно ограничивая поле зрения, все глубже вдаваясь в детство, психиатрия становится общей инстанцией контроля над поведением, постоянным судьей над поведением в целом, если хотите. Теперь, думаю, вы понимаете, почему психиатрия так назойливо совала свой нос в детскую или вообще в детство. Не потому, что ей хотелось присоединить к своей и без того обширной области, еще один регион. Не потому, что ей хотелось колонизировать еще один уголок существования, в который прежде она не заглядывала. Но напротив. Потому что в этом уголке ей было уготовано орудие возможной универсализации.